Они решили, что лучший выход — напиться. В центр они приехали на машине Дуга, которую благополучно пристроили на круглосуточную стоянку. Домой они доберутся на такси. Дуг прикинул, что сможет запросто списать траты на представительские расходы. Друзья слезли с табуретов. Беспрерывно вращавшаяся еда их более не увлекала. Они уселись в углу за низким столиком на квадратных жестких подушках. Колени торчали, доставая чуть ли не до ушей, и заказали еще бутылку вина для разгона. Бенджамин поведал Дугу об открытии, сделанном им в Дорсете. Запись из книги отзывов он перечитывал так часто, что теперь мог рассказать ее наизусть. Дуг смеялся, не переставая, но как-то не от души. Он напомнил Бенджамину о пародийных выборах, устроенных в школе, на которых Гардинг выступил в роли кандидата от Национального фронта. Он всегда просто обожал измываться над этими ребятами, — сказал Дуг. Постепенно он стал этим одержим, а сейчас, похоже, совсем рехнулся. Но он написал это семь лет назад, — возразил Бенджамин. И нам по-прежнему неизвестно, где он теперь и чем занимается. Я уже сто раз говорил, лучше не доискиваться, иначе нас ждет разочарование. Но послушай, Дуг схватил Бенджамина за плечо, язык у него начал заплетаться, и неужто ты и впрямь запал на свою племянницу? «Это ведь не всерьез, правда? Мы все переживаем за тебя, кореш. С тех пор, как ты расстался с Эмили, много воды утекло. Пора бы тебе найти кого-нибудь, кого-нибудь твоего возраста, и желательно некровную родственницу». «На Софи я не запал», — скажешь что же? «Мы подружились, вот и все. Она принимает меня таким, каков я есть. Прилагает усилия, чтобы понять, к чему я стремлюсь, и не жалеет меня» и не считает каким-то странненьким. А что я могу поделать, если самые симпатичные и интересные люди в моем окружении все моложе меня? Мне нравятся молодые. С ними легче найти общий язык. Ага, точно. Язвительно ухмыльнулся Дуг. То же самое было с Мальвиной. При упоминании этого имени Дуг закатил глаза. Мне плевать, что ты думаешь. С этой девушкой у меня было взаимопонимание. Необычайное взаимопонимание. Мы совпали, по-настоящему мгновенно, эмоционально совпали. Ни с кем у меня такого не было, разве только умоляю. Дуг поднял руку. «А нельзя ли нам провести остаток вечера спокойно, без упоминания имени, на букву «С»?» Бенджамин смолк, а Дуг вдруг вспомнил, как несколько лет назад выпивал с мальвиной в Челси. Тогда он начал понимать, насколько она несчастна. И это была не сиюминутная, но въевшаяся несчастность. Чтобы разобраться с такой, надо годами ходить к психотерапевту. От этой мысли он поежился любопытно, что с ней стало. «С Мальвиной. Куда она подевалась, когда твой брат покончил с ней?» К изумлению Дуга Бенджамин ответил. «Мы по-прежнему общаемся». «Общаетесь? Ну, вроде того». «Я не вижу с ней, конечно, но довольно часто посылаю ей СМСки. «И что?» «Она отвечает?» «Иногда». В подробности Бенджамин вдаваться не стал. По правде говоря, он понятия не имел, где Мальвина теперь живет и что делает. Знал лишь, что номер ее мобильника за прошедшие два года не изменился. Сперва он попробовал ей звонить, но обычно попадал на автоответчик. Разговаривали они лишь раза два — Мальвина высказывалась односложно и уклончиво, беседа не клеилась. С тех пор он завел привычку посылать ей СМС-ку каждые две-три недели. Он старался писать емко и шутливо, рассказывал понемногу о том, что происходит в его жизни, и непременно хотел, чтобы сообщение укладывалось ровно в 149 знаков. Это было все равно, что сочинять стихотворение в чрезвычайно экономичной и ограниченной различными условиями форме. Иногда Мальвина откликалась, иногда нет. Иногда ее ответы приходили в самое неурочное время суток. Бенджамин заметил, что чаще всего она отвечает, когда он заканчивает собственное сообщение вопросом, пусть даже самым банальным и кратким, «Как ты? Что у тебя?». На это она приблизительно в половине случаев присылала ответ, составленный в общих и невнятных выражениях, но, по крайней мере, они контактировали. По крайней мере, он знал, что она жива. А его брат был и этого лишен, что казалось Бенджамину очень важным моментом. Ведь это он, Бенджамин, нашел Мальвину. Она была его другом. Пока Пол не украл ее, но Пол облажался, Пол больше никогда ее не увидит. В этом особенном соревновании Бенджамин засчитал себе победу в глазах других людей, возможно, спорную, но для Бенджамина решающую. «Скоро я собираюсь уехать ненадолго», — объявил он и добавил, хотя в глубине души понимал, что это чистая фантазия, и хочу позвать ее с собой. «Да ну!» «И куда ты едешь?» Бенджамин рассказал Дугу об аббатстве святого Вандрия в Нормандии, о том, как он впервые увидел это место, путешествуя с Эмили, и, как понял, с Стоило ему зайти в часовню и услышать монахов, поющих вечерние молитвы, что здесь его дом, что только здесь он обретет покой и блаженство. Дуг наморщил лоб. Но Мальвина — женщина. Там есть спальные помещения для женщин за стенами аббатства. Гостям не дозволяется принимать пищу вместе с монахами и все прочее. Но все равно там очень красиво и уютно. Некоторое время Дуг пялился на приятеля. Его лицо то застывало в изумлении, то оживало весельем. «Бенджамин», — произнес он наконец, — «и как тебе это удается?» «Только я подумаю, что ты меня уже ничем не сможешь удивить, как бац!» «Ты опять что-то, да вынешь из шляпы». «Не понял». «Только ты, Бенджамин», — «Ты единственный способен пригласить девушку потрахаться в грёбаный монастырь!» Дуг так смеялся, что свалился с подушки, ударился головой о соседний столик, а Бенджамин сидел с обиженным видом, прихлебывая вино. «И что уж такого смешного!» он сказал. Но он был рад, что сумел отвлечь друга от горьких мыслей. Глава вторая. Клэр показали ее стул но первые несколько минут она просидела перед дюжиной папок, так и не открыв ни одной. На стол она выложила два точных карандаша и тетрадь в синей шелковой обложке и с плотными, грубо обрезанными листами, то, что купила когда-то в Венеции. В тетради до сих пор была лишь одна запись — «Длинное письмо к Мириам», в котором Клэр описывала свое возвращение в Англию в 1999 году. Но к папкам она по-прежнему не прикасалась, откладывала этот момент. Дело не в том, что ей не хватало решимости. Клэр выжидала, пока прояснится в голове. Читая эти материалы, она хотела быть очень собранной, чтобы не пропустить ни единой детали, но сейчас собранности как раз и не ощущала. Поездка из Малверна в Ковентри была чудовищной, Час и сорок пять минут под проливным дождем. Кампус университета в Варвике оказался куда более многолюдным, чем она предполагала. И даже в огромной многоэтажной автостоянке она с трудом нашла место для парковки. В Центр современной истории она явилась на пятьдесят минут позже срока обговоренного с библиотекарем по телефону. Никто ее не упрекнул» опозданием, но Клэр разволновалась, растерялась и теперь не чувствовала себя готовой к работе. Наверное, стоило выпить кофе. До центра искусств входу ходу было не более минуты, но Клэр успела вымокнуть под дождем. Она попросила двойной эспрессо, а заодно горячий шоколад. Главным образом для того, чтобы согреть руки, а теплую кружку. Она сидела в углу, наблюдая сценки из «Университетской жизни». Поздним утром во вторник студентов в кафе было немного. Очевидно, сюда приходили в основном профессора и прочий персонал. В воздухе стоял густой запах сырой одежды и мокрых волос. Молодые заморенные лекторы разрывали упаковки с хлебцами и угощали аспиранток. Вежливо, но с намеком на флирт. Сидевшие по одиночке женщины за пятьдесят Проглядывали конспекты, пока заваривался чай. Затем вынимали чайный пакетик из бумажной чашки и, раздумчиво подержав его на весу, клали на бумажную салфетку, по которой расплывалось горячее коричневое пятно. Последние сомнения отпали. «Клэр снова дома, в Англии. Где еще увидишь такое?» И растерянность ее вполне объяснима. Ведь еще сорок восемь часов назад она валялась на частном пляже рядом с городком Бодден под тропическим солнцем. Также двое суток назад у нее был бойфренд или нечто в этом роде, а сегодня утром она одинокая женщина. И, в общем, хуже я от этого не стала. Скорее наоборот. Отдых начался хорошо, хотя и несколько сюрреалистично. Никогда прежде не летавшие первым классом, Клэр, Патрик и Равена отрывались вовсю, выпили по бутылке с лишним шампанского Нанос, налегли на белужью икру и итальянские трюфели, а потом почти восемь часов кряду ряду смотрели кино на персональных видеоэкранах. В итоге к месту назначения они прибыли пьяными, обожравшимися, и изнеможенными, в отличие от других, более опытных путешественников, которые, проспав почти весь полет, вышли из самолета бодрыми и свежими. В аэропорту их встретил Джордж, водитель, нанятый деловым партнером Майкла. Имени партнера они так и не выяснили. Джордж отвез их на виллу под названием Прозерпина, находившуюся в 15 милях от аэропорта на южной стороне острова. То ли алкоголь так подействовал а может, усталость, но когда они переступили порог виллы и дворецкий унес их чемоданы, а горничное пальто, все трое принялись громко хохотать. Изобилие в таком масштабе выглядело комичным, и они уже не знали, как еще на это реагировать. Комнаты прежде всего поражались своими размерами. Прихожая была не меньше холла в крупном отеле. В ней располагались шесть диванов, два бара, Бесчисленные спрятанные колонки, подключенные к баснословно дорогой стереосистеме. А застекленные двери выходили прямиком на частный пляж, протянувшийся на 500 ярдов. На кровати в самой маленькой спальне могли легко поместиться пятеро. И, как все прочие кровати в доме, это стояло на возвышении под высоким дубовым потолком с резьбой. В каждой спальне разный. Телевизоры были повсюду, и бары тоже повсюду, даже, как ни странно, в спортзале. Кабинет блистал письменным столом шириной с бильярдной, а напротив сверкали 24 телеэкрана, по которым можно было либо наблюдать за всем, что творится в доме, под любым мыслимым углом зрения, либо одновременно смотреть новости по спутниковым и деловым каналам. Тем, кто был не в силах одолеть двадцать ярдов до моря, услужливо предлагалось купаться в бассейнах, находившихся в доме или в саду, да и глубокая ванна в хозяйской спальне по сути ничем не отличалась от рядового бассейна.